а когда он сказал, что ему для выбора картины понадобится довольно много времени, то я все-таки решила начать. И просидела за пианино, к сожалению, не слишком продуктивно, час и десять минут до того, как он второй раз постучал в мою дверь. Под он держал картину и попросил меня передать силе, что пришлет ей чек по почте. «Боже мой!» Миссис Бейден, друг, выпрямилась и схватилась рукой за горло, где четыре нитки шишковатых бус плотно охватывали ее морщинистую шею. Дорогая, неужели он так и не прислал сильный чек? Прислал, прислал, успокойтесь. Рука опустилась. Хвала создателю. Как приятно, что все в порядке. Ведь в тот день я так упорно занималась музыкой, потому что хотела разучить к концу недели хотя бы одну арию для милого Терри. В конце концов, он сделал мне такой чудесный подарок, причем не в честь Дня Рождения или Материнского воскресенья или еще какого-нибудь праздника, заметьте, я и не ожидала никаких подарков на День Матери от постороннего юноши, но он проявил такую внимательность и щедрость, что я решила показать ему, как высоко я ценю его подарок, исполнив ему эти арии. Но у меня не слишком хорошо получалось, ведь я не привыкла читать ноты, написанные от руки, поэтому, понимаете ли... Меня целиком захватило мое занятие, но тот молодой мужчина, то бишь мистер Кинграйдер, выглядел таким почтенным и порядочным, и когда он упомянул о чеке, то мне даже в голову не пришло, что он может обмануть силу, и я рада, что он все-таки оказался порядочным человеком». Барбара в полуха слушала последние фразы. Ее потрясли слова, сказанные старушкой чуть раньше «Миссис Бейден». произнесла она очень медленно, едва дыша, словно боялась, что излишняя напористость может спугнуть факты, которые она выловила из слов пожилой женщины. «Вы хотите сказать, что Терри Коул подарил вам какую-то фортепианную музыку?» «Ну, конечно, дорогая. Но, по-моему, я уже говорила вам об этом, когда вы зашли ко мне первый раз. Да, Терри был на редко снимательным юноше и очень добрым. При случае он охотно помогал мне по хозяйству». Кормил моих птичек, когда я уезжала. А еще он любил мыть окна и пылесосить ковры. По крайней мере, так он обычно говорил, — с мягкой улыбкой заметила она. Не желая обсуждать состояние ковров, Барбара вернулась к музыкальной теме. — Миссис Бейден, эти ноты все еще у вас? — спросила она. — Ну, конечно! Вот здесь они лежат. Линли приказал доставить Мартина Рива в одну из комнат для допросов в Ярде. Он отказался говорить с ним по телефону, когда констебль Стив Бадди из группы, проводящей обыск, позвонил ему в ярде из дома сутенера в Ноттингхилле и сообщил о деловом предложении Рива. По словам Бадди, Рив хотел предоставить полиции ценную информацию в обмен подробностей. на возможность уехать в Мельбурн, славный город, который Риву с недавних пор почему-то страстно захотелось осчастливить своим присутствием. Но инспектор Лимли имел на сей счет иное мнение. «Скотленд Ярд», — заявил он, — «не заключает сделок с убийцами». Он велел констеблю Бадди передать его слова сутенеру, а потом доставить его для допроса. Как Линли и рассчитывал, риф прибыл без своего адвоката. Измученный и небритый, он выглядел весьма плачевно в джинсах и свободной гавайской рубашке. На бледной груди, под расстегнутым воротом, виднелись кровянистые следы, оставленные чьими-то ногтями. «Отзовите ваших громил!» — сходу потребовал риф увидев Линли. «Его-то подельники, — он кивнул головой в сторону констебля Бадди, — все еще крушат мой дом». «Я требую, чтобы они убрались оттуда, иначе ничего не скажу». Линли предложил констеблю Бадди сесть напротив них, у стены, где тот и занял наблюдательную позицию. Этот констебль телосложением напоминал снежного человека, и металлический стул под ним издал жалобный стон. Сев за стол напротив Рива, Линли сказал, «Мистер Рив».